Ротшильды Родоначальником династии Ротшильдов был Майер Амшель, родившийся в 1744 году в доме с лавкой под красной вывеской «Ротшильд, красный щит» на еврейской улице Франкфурта. Юный Майер сбежал из школы при синагоге и нанялся на работу в банк Оппенгеймера в Ганновере. Оппенгеймеры были знаменитой фамилией еврейских финансистов. Самуил Оппенгеймер еще в 17 веке стал придворным банкиром австрийских Габсбургов после банкротства фугеров, о которых написано в 11 главе моей книги «Империя. 4000 лет. Книга первая». Набравшись опыта у Оппенгеймера, Майер вернулся во Франкфурт и начал торговать антикварными монетами, превратившись в поставщика нумизматической коллекции принца Вильгельма Курфюрста Гессенского. К 1769 году Майер Амшель стал финансовым агентом принца. Принц Вильгельм с 1803 года Курфюрст Гессенкасселя был одним из богатейших людей Европы. Своё богатство он приобрёл, продавая своих подданных в солдаты. По словам Мортона Фредерика, Вильгельм сдавал свою армию, которую он холил и лелеял, в аренду другим европейским монархам. Принц призывал на службу все новых своих подданных, тщательно обучал и экипировал новобранцев, а затем продавал в Англию, откуда их направляли в колонии для поддержания порядка. Как подчеркивает историк, бизнес Вильгельма приносил ему огромные доходы. Кроме того, каждый раз, когда кто-то из его солдат или офицеров погибал во время службы, он получал дополнительную компенсацию. Полученные деньги принц отдавал в рост и делал это без всякого предубеждения. Приток средств от европейских монархов и собственных подданных сделал принца богатейшим человеком в Европе. Ловкий майор Амшель стал фактором, управляющим делами принца Вильгельма. И вскоре принц впервые попросил Ротшильда, чтобы тот выступил от своего имени в качестве номинального кредитора при выдаче займа королю Дани. Последний приходился принцу родным дядей, поэтому Вильгельм опасался, что внутрисемейный кредит может по-родственному и не вернуться. Выход был найден в том, чтобы Ротшильд выступил номинальным кредитором. Однако номинальной роли еврейского управляющего принца Гессенского никто из посторонних не знал. Так майор Ротшильд триумфально вошел в высшую лигу еврейских финансистов Европы как кредитор короля Дании. Особой лояльности к своему работодателю принцу Гессенскому Ротшильд не испытывал. Расчетливая беспринципность станет впоследствии фирменной чертой бизнеса Ротшильдов. Когда в 1806 году войска Наполеона оккупируют Кассель, столицу принца, а сам Вильгельм эмигрирует, для его доверенного агента Майера Амшеля начнутся золотые дни. На обмане своего патрона при доверительном управлении его активами Ротшильд заработает свой первоначальный капитал. Континентальная блокада отрезала Англию от Европы. Контрабанда приносила баснословные прибыли, и Ротшильд не остался в стороне. Один его сын Натан отправился в Лондон, а другой Яков Джеймс в Париж, столицу Наполеоновской империи. Используя деньги принца Вильгельма, Ротшильды спекулировали контрабандой, мороча голову как англичанам, так и французам. Еврейскому клану доставалась вся сверхприбыль, а патрону благодетелю — проценту на использованный капитал. С целью скрыть от посторонних глаз свои закулисные операции, Майер Ротшильд всегда вел двойную бухгалтерию, которая хранилась в потайной комнате. Принц полагал, что это предосторожность от наполеоновской полиции. На самом же деле главной жертвой мошенничества с фальшивой отчетностью был он сам». Управляющий постоянно сообщал принцу о том, на какие ухищрения и риски приходится идти, чтобы сохранить активы в суровое военное время. О том, что эти активы исправно работают и приумножаются, в донесениях благоразумно умалчивалось. Молодой Натан Ротшильд в Англии стал маркетмейкером лондонской биржи, действуя от своего лица. Но, как пишет мортон Фредерик, лишь немногие посвященные знали о том, кому фактически принадлежат те гигантские суммы, которыми распоряжался Натан. Личное состояние Натана стремительно увеличивалось. Теперь он стал настолько богат, что даже принц, богатейший человек в Европе, не мог больше выступать в качестве его кредитора. Спекуляции и инсайдерская торговля за счет капитала обманутого клиента Принцы Вильгельма Гессенганау стали источником баснословного богатства Ротшильдов в XIX веке. После 1808 года Ротшильды отказались от стратегии одновременной поддержки Франции и ее противников и заняли антинаполеоновскую позицию. Причиной этого стал декрет Бонапарта против еврейских ростовщиков, наживавшихся на войне. Историк семён Дубнов пишет по этому поводу. «Были установлены драконовские правила. Суды, по которым взимается более 10%, считаются ростовщическими и не подлежащими взысканию через суд. Подобные драконовские ограничения Ротшильдов не устраивали. Помимо занятия контрабандной торговлей английскими товарами в Европе, они начали напрямую помогать английским войскам». Историк Генрих Шнея даже заявляет, что финансирование Ротшильдами войн против Наполеона I привело к его свержению. Конечно, в устах биографа Банкирской династии подобное утверждение должно восприниматься как преувеличение, однако само по себе оно весьма симптоматично. Благодаря братьям Ротшильдам из Лондона в Испанию, где действовала армия Веллингтона, была переправлена огромная сумма в 800 тысяч фунтов стерлингов золотом. Натан Ротшильд впоследствии назовет это самой лучшей своей операцией. Другой хрестоматийной спекуляцией Натана стала биржевая игра после битвы при Ватерлоо. Получив раньше всех инсайт о победе антифранцузской коалиции, Ротшильд бросился продавать все, что имел, в результате чего началась паника, так как брокеры решили, что Натан узнал о поражении союзников. Когда же котировки рухнули, то Ротшильд все скупил за бесценок. В 1810 году Майя Рамшель учредил со своими пятью сыновьями фирму «Ротшильд и сыновья». Капитал новой фирмы был установлен в 800 тысяч флоринов. С ним Ротшильды вошли в десятку самых богатых еврейских семей в Германии. Но это было только начало. Через 20 лет, в 1830 году, сын Майера Джеймс Ротшильд писал: "Наши капиталы превышают 18 миллионов франков, а следующее третье поколение клана стало богатейшими людьми в мире". Во второй половине XIX века подчеркивает Мортон Фредерик. Ротшильды стали богатейшими людьми на Земле, личное состояние которых превышало государственный бюджет многих европейских стран. Вот данные на 1887 год. Барон Альфонс Ротшильд, глава банкирского дома в Париже, владел состоянием в 850 миллионов франков. Барон Густав Ротшильд в 600 миллионов франков. Барон Эдмонт Ротшильд в 600 миллионов франков, барон Артур Ротшильд в 560 миллионов франков, вдова и дочь барона Соломона Ротшильда в 450 миллионов франков, всего 3 миллиарда 60 миллионов франков. Ротшильды стали символом захватившего Европу Ханааны. Христианская антиростовщическая мораль была им совершенно чужда. Как и положено христианским олигархам, Ротшильды были космополитами. Если они не были лояльны принцу Гессенскому, своему благодетелю, то тем более не испытывали никакого чувства патриотизма по отношению к тем странам, которые избрали местом своего жительства. А расселились братья Ротшильды по всей Европе. Старший Ансельм остался в штаб-квартире во Франкфурте, Соломон обосновался в Вене, Натан в Лондоне, Джеймс в Париже, а младший Карл Мейер в Неаполе. Используя транснациональные еврейские связи и заработанные на войне капиталы, Ротшильды стали некоронованными королями европейских рынков капитала. Вернер Зомбард писал, «Расширение фондового рынка от 1800 до 1850 годов означает распространение фирмы Ротшильда и всего того, что с ней связано, ибо имя Ротшильда означает «больше, чем одна фирма». Оно означает всю совокупность еврейства, поскольку оно действовало на бирже. Только с помощью еврейства Ротшильды могли завоевать себе то могущественное положение, то почти нераздельное господство на фондовой бирже, которым они пользовались в течение полувека. Едва ли можно считать преувеличением, когда говорили, что министр финансов, почему-либо утративший благосклонное расположение этой мировой фирмы, и, не желающий входить с ней в соглашение, вынужден прямо закрыть свою канцелярию. Рост государственных суверенных долгов в связи с послевоенным восстановлением Европы был огромен. В самом Новом Ханаане, Англии, государственный долг в 1820 году составил 250% ВВП. Выпуск суверенных облигаций А также фактическое создание рынка ликвидных облигаций в современном смысле этого слова стали по сути монополией Ротшильдов. Старые хананские олигархи пытались составить конкуренцию Ротшильдам. Байренги и Шредеры в Англии, Мендельсоны в Берлине, Перейры во Франции, последние являлись по происхождению португальскими маранами, чьи предки в XVI веке бежали от инквизиции на север Европы. Перейры выступили одними из учредителей Банка Англии еще в 1695 году и были основателями единственного акционерного банка Франции хайди Белье. Однако ханаанских олигархов прошлого отличало то, что они пусть и формально, но были христианами, даже если их предки когда-то открыто исповедовали иудаизм. Только таким образом они смогли стать частью истеблишмента нового ханаана в XVI-XVIII веках. Французская революция прошлась катком по христианскому населению Европы, поэтому в XIX веке Ротшильды сделали то, что до них не удавалось еще ни одному еврейскому олигарху. Они не стали мимикрировать под псевдохристианскую Европу, но заставили европейских пап и королей поступиться христианскими принципами в погоне за деньгами. Австрийский монарх по просьбе канцлера Меттерниха, клиента Соломона Ротшильда, даровал титулы баронов Австрийской империи всем пяти братьям. Так они стали первыми в истории Европы аристократами и иудеями. А 10 января 1832 года папа Григорий XVI наградил Карла Майера, барона фон Ротшильда, константиновским орденом Святого Георгия. Ценой этого конкордата, по словам Генри Хэшнея, был новый заем, предоставленный Джеймсом. В 1850 году папа Пи IX получил от Ротшильдов 50 миллионов франков под 5%, чтобы папа смог вновь вернуться в Рим, откуда он бежал после революции 1848 года. Таким образом, Ротшильды помогли папе вернуться в Ватикан. А Поэт Генрих Гейна записал такие строки, сидя в приемной банкира. «Здесь можно почувствовать, как ничтожен человек и как велик Бог. А деньги — это Бог в наше время, и Ротшильд его пророк». Место Христа в сердцах французов, опустошенных революцией, занял золотой телец Ваала. Генрих Шнея пишет. «Под влиянием Ротшильда».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 Генрих Шнея продолжает. «Они помогали поддерживать и низвергать троны, предотвращали войны, если это угрожало их займам. Они снимали министров и назначали новых, угодных им. При помощи денег они правили парламентами и газетами, устраняли конкурирующие банки, даже если их основатели и владельцы были евреями, но, с другой стороны, сами принимали участие в открытии новых банков, в которых они хотели иметь определенное влияние. Для XIX века вполне справедливым было замечание прусского посла Арнима из Парижа. Банкирский дом Ротшильда представляет собой огромную финансовую мощь наших дней. Лишь немногие правительства могут сказать о себе, что они не опутаны золотыми цепями этого банка. В историю банковского дела дом ротшильдов вошел не только как самый известный но и как самый крупный частный банкирский дом, который когда-либо знал мир. Это доказывает уже один объем предоставленных государственных займов. За сто лет с 1804 по 1904 год на одних только займах они получили 1300 миллионов фунтов стерлингов. До настоящего времени ни один европейский, и ни один американский банк не достигал уровня дома Ротшильда по своим финансовым возможностям. Генри Хушнея вторит другой биограф Ротшильдов, Нил Фергюсон. На протяжении почти столетия, с 1815 по 1914 год, эта многонациональная компания была крупнейшим банком в мире. Ничего равного им 20 век не знал, Даже крупнейшие современные международные банковские корпорации обладают лишь долей того превосходства, каким пользовались Ротшильды во времена своего расцвета. Дом Ротшильдов был силен своим семейным единством перед лицом разобщенных правительств Европы. Вот почему священный союз христианских монархов был им совершенно не нужен. не Некоронованные короли Нового Ханаана выступили против политического проекта императора Александра I. Защищать Священный Союз от Ротшильдов и революции выпало на долю его брата Николая I, рыцаря самодержавия.